а граф Прованский за то, что проявил несдержанность. Но сестры продолжали перешептываться между собой. Они считали, что я просто хотела привлечь к себе внимание, когда бросилась разнимать их, притворившись такой обеспокоенной, из-за чего и получила царапину. Как трудно было относиться к этим девушкам дружелюбно. Но я была миролюбивой по натуре, и не могла поверить, что они действительно испытывают ко мне неприязнь. Мне все время хотелось доставить им хоть какую-нибудь радость. В конце концов, рассуждала я с принцессой Даламбаль, нет ничего удивительного в том, что они такие неприветливые. А как бы мы чувствовали себя, если бы выглядели так, как они? Несчастные, уродливые, какие-то маленькие создания. То, что король так очевидно оказывал мне предпочтение, нисколько не облегчало мою жизнь. Когда мои невестки узнали, что он приходит ко мне завтракать и даже сам готовит кофе, они пришли в ярость. Мария Жозефа, будучи очень хитрой, не показывала этого. Зато ее младшая сестра не могла скрыть своих чувств. А тетушки... Постоянно старались посеять раздоры между нами. Но я отказывалась их слушать. А мои невестки, я уверена, слушали их. Канал знал, что я люблю театр. И распорядился, чтобы каждые вторник и пятницу для нас играли комедии. Я была в восторге от этого. И всегда присутствовала на спектаклях, чтобы аплодировать актерам. Но больше всего я мечтала сама играть на сцене и лелеяла мысль поставить спектакль в своем кругу. «Но если об этом узнают, нам запретят играть», — сказал граф Прованский. «Значит, об этом не должны узнать», — возразила я. Это была прекрасная идея, потому что пока мы разучили свои реплики и готовили декорации, Мои невестки забыли о своей ненависти ко мне. А я была так счастлива, ведь мне предстоит играть на сцене. Я нашла несколько однократных пьес. Иногда наши амбиции достигали таких высот, что мы даже замахивались на Мольера. Никогда не забуду, как играла Котов в пьесе «Смешные ожимания и как самозабвенно всем сердцем отдавала свои роли. Я любила всех, когда играла на сцене. Участие в спектаклях выявило лучшее качество моего деверя графа Прованского. Он мог выучивать реплики с чрезвычайной легкостью. У него был настоящий талант к игре в комедиях. Я обнимала его за шею и кричала «Да ты же просто изумительный!» «Ты играешь роль как в жизни!» А он был очень доволен и в такие минуты был совсем не похож на того мрачного молодого человека, который имел зуб на судьбу за то, что она не сделала его дофином. Арто, конечно, тоже любил играть. Даже мои невестки получали большое удовольствие от наших репетиций. У них было такое необычное французское произношение — что на нас временами нападали приступы неудержимого смеха. И сестры, как ни странно, с удовольствием тоже смеялись вместе с нами. Иногда мы разрешали играть вместе с нами юным принцессам Клотильте и Элизабет. Я умоляла, чтобы им это позволили. Ведь я хорошо помнила, как меня в свое время не допускали к участию в постановках только потому, что я была слишком мала. А им, конечно, очень понравилось такое времяпровождение. Я очень полюбила маленькую Элизабет и Класильду тоже. Но потом гувернантка настроила девочку против меня. Классильда была очень доброжелательной, немного ленивой. И в то же время чересчур толстой. Король, с его склонностью давать людям прозвище, уже прозвал ее Толстой дамой она не возражала. Она была удивительно добродушной и с улыбкой брала за самые невыигрышные роли. Нам стало еще веселее, когда пришлось совершать свою собственную сцену.